Глава 22. Представь меня своей жене, Ричард, и я покажу ей потомство Стельги. Дядя продолжал весело улыбаться. Лорд оглянулся на побледневшую Ирен, очевидно понимая, что ей дурно. Он чуть сморщился, но замечания делать не стал. Кто знает, жалость к жене или какое-то другое чувство заставило его сказать: "Стельга лучшая сука на моей псарне, дядя". И, разумеется, я волновался за приплод. Но сперва я представлю мою жену тебе и слугам. Говорил он это не жене, а дяде. Иран вновь почувствовала себя неодушевлённым предметом. Само представление запомнилось Ирен смутно. Дядю лорда Ричарда звали Сквайр Гай. Он был дядей лорда со стороны отца, но война разорила его полностью. В замке у племянника он выполнял функцию кастеляна. Всё это Эрено узнала через некоторое время. А пока просто смотрела, пытаясь оценить людей, с которыми бок о бок ей предстоит жить. Первым ей представили капитана охраны замка, господина Олина Нориса. Высокий блондин с поредевшими на долбом волосами, лет 30, Ровесник лорда. Даже к концу зимы загар не смылся полностью. Похоже, что основное время он проводит на улице одет удобно и практично, никаких шаровидных штанов подбитая мехом туника до середины бедра обычные суконные штаны заправленные в сапоги лицо совершенно непроницаемое не поймешь, как он относится к новой хозяйке рад ли ее присутствию хотя лорда ричардда поприветствовал очень тепло из общей толпы выделялись главный повар брюн исключительно своими габаритами. Мисса Альта, молодая пушногрудая вдова в зелёном суконном платье из густой каштановой косой, обёрнутой короной вокруг головы, заведующая горничными замка. А её трауре говорила чёрная элегантная атласная наколка. А такой Ирен ещё дома рассказывала Анге: "Головы в обязательном порядке покрывают невестам и вдовам. Невестам белый цвет, вдовам чёрный". Но ну и прислуга должна волосы прятать. Хотя эта наколка ничего не покрывала и не прятала, смотрелась скорее как маленькая чёрная корона. К её ногам жались двое детей: рыжеватый мальчик лет семи-восьми и девочка лет 3. Их Ричард ласково потрепал по головам, мальчик радостно улыбнулся ему, а девочка попыталась спрятаться за маму. И Рен порадовалась, что хоть к детям он относится хорошо. Может быть, из него выйдет совсем неплохой отец? А ещё Иран отметила про себя новое обращение мисса. Стоит спросить у Анги, когда одни останутся, что это значит. В замке отца она такого не встречала. Кроме миссы Альты присутствовали ещё две женщины постарше. Одна из них худощавая, с пёгими отседины волосами, в сером шерстяном платье. Хозяйка ткацкого цеха, госпожа Вонда, вторая, с тяжёлым лошадиным лицом, заведовала швеями. Имени её Ирен пока не запомнила. Лакеи горничные носили одежду практичного коричневого цвета. На горничных были ещё довольно смешные маленькие шапочки из белого полотна и фартуки, закрывающие фигуру до колена. Не слишком чистые фартуки, надо сказать. После представления слуг Ричард отправился смотреть своих щенков вместе с дядей. Мисс Альта поклонилась и сказала: "Комнаты для вас готовы, леди Ирен. Сейчас греют воду, вы сможете помыться с дороги. Труддят отведет вас, а я пока распоряжусь доставить к вам в покое багаж и присмотрю за слугами". Она ласково улыбнулась Ирен, очевидно понимая, как неловко себя чувствует леди и как сильно устала в дороге. Труди, 30-летняя женщина с простоватым крестьянским лицом и коренастой фигурой, поклонилась еще ниже и повела Ирен и несколько растерявшуюся молчаливую Анги за собой. Покои находились в основном здании на третьем этаже. По пути Труди показала туалетную комнату. Впрочем, Иран сама догадалась, что эта вонь появилась у дверей комнатки не сама собой. Благо, что от покоев леди туалет находился довольно далеко, метров тридцать по широкому коридору, а потом повернуть налево. Четыре комнаты, две из них большие, метров по тридцать квадратных. Одна спальня, огромная кровать под балдахином, точнее, с резной конструкцией, на которую накидывают ткань. Самой ткани не было, как и подушек, одеял, белья, только пышно взбитый тюфяк. Как и не было и шторы на окне. Большой камин, стол традиционного окна, два стула. Здесь можно будет иногда поужинать, когда захочется уединения. Чисто. Видно, что в комнате к её приезду убрали, вытерли пыль и вымыли полы, даже окна, кажется, протёрли. Хотя застеклённые в один слой, они почти всегда были затянуты плёнкой влаги. В углу отгороженный деревянный ширмой столик с кувшином воды и тазиком. Вторая комната была чем-то типа зала, она даже больше спальни. Большой стол, за которым можно посадить одновременно человек 8-10. На нем начищенный до блеска медный подсвечник на три рожка и рядом еще один маленький с вытянутой ручкой, удобный для переноски. За этим же столом можно шить, есть где раскинуть ткань. Несколько широких скамеек, два небольших камина на разных стенах и два высоких окна. Между окнами широченный низкий сундук без замка. Ирен не поленилась и заглянула. Почти пустой, только на дне старый, набитый соломой грязноватый тюфяк. Может быть, это спальное место для служанки? Еще большие напольные пяльца с квадратной рамой. Похоже, что вышивание здесь единственное занятие для благородных дам. При таких крупных размерах помещения и малом количестве мебели в комнатах гуляло небольшое эхо. Третья комнатка, скорее всего, предназначена для хранения вещей. Сама она очень узкая и длинная, с крепкой дверью и петлями для навесного замка. В нее уже лакеи стаскивали сундуки. Крошечное окно меньше альбомного листа, составное, из четырёх стёкол, расположено довольно высоко. Комнаты располагались в торце здания, поэтому все три двери выходили в одну небольшую комнатёнку без окна, в которую и вела дверь из коридора. Получилось что-то вроде отдельной квартиры с общей для всех комнат прихожей. Больше всего Ирен порадовала то, что на вопрос: "А где находятся покои лорда Ричарда?" Труди махнула рукой в сторону противоположную от её жилья. Аж в другом конце этажа, леди Ирен. Хотя это и наводило на определённые размышления. Удивило Ирен и ещё то, что священник местный не вышел встречать своего лорда. Но тут Труди небрежно отмахнувшись, заявила: "Да он на похоронах в селе ближайшем. Ну и там Кристина ещё. Теперь только дня через три-четыре вернётся. Похоже, священник не пользовался большим уважением. Показав комнаты, Троди встала у дверей, дожидаясь распоряжений. Анги бродила за Ирэн тенью, а сама леди решила ещё раз осмотреть своё жилище. За окнами уже совсем темно, и разобрать, что именно там находится, невозможно. Иран прикидывала, какие нужны шторы. Защита от сквозняка не помешает, ей же здесь жить. Кроме того, к кровати нужен хоть небольшой коврик. Вставать на ледяной пол удовольствия ниже среднего. Труди объяснила, что в замке есть ванная комната. Это значит, что нужно приобрести хоть какой-то тазик. Мыться раз в месяц, как здесь принято, Иран не хотела. А если будет пользоваться общей ванной, это неизбежно станет известно всем и привлечет к ней внимание. Остаток вечера прошёл суматошно. Мылась она, потом мылась Анги, пришлось потрошить свои сундуки, доставать чистое бельё и одеяло подушки. Анге удобно устроили на том самом сундуке. В комнатах достаточно тепло. Если ночью хоть раз подкинуть дров, будет не холодно вставать. Корзину с дровами к камину притащила Труди, изо всех сил старающаяся помочь Ирена сводится. Можно сказать, что всё не так и плохо. Уже перед самым сном леди навестила мисс Альта. Интересовалась, как хозяйка устроилась, не нужно ли ей ещё чего. Рассказывала о порядках в замке, хвалила рачительность сквайра Гая, спросила, что леди желает получить на завтрак, и ран попросила приготовить миску супа. Если можно без перца и прочих специй, мисс Альта, просто кусочек нежирного мяса и овощи. А если будет ещё и омлет, то больше и вообще ничего не нужно. Ирен было приятно, что мисса побеспокоилась о ней. Кто знает, возможно, они и смогут подружиться. Во всяком случае, эта самая миссса непростая крестьянка. В замке лорда Берита горничными заведовала двоюродная сестра леди. Так что скорее всего, она тоже какая-то родственница хозяев. Но расспрашивать сразу Ирен не сочла удобным, ещё будет время. Муж этой ночью не навестил леди Ирен. Ну и слава богу. Она на самом-то деле была рада. Всё же и путешествие, и обустройство вытянули у неё довольно много сил. Да и ночи любви с супругом вызывали скорее раздражение, а не желание повтора. Пробормотав на новом месте: "Приснись же невесте», Ирен закрыла глаза и провалилась в сон. Снилось всякая муть. Утро началось с неприятного разговора с супругом. Она ещё спала, когда из зала, где ночевала Анги, послышался голос мужа. Протирая глаза иран только и успела сесть на кровати, как лорд, полностью одетый, зашёл в её комнату. Иран, завтрак подан. Почему тебя нет там? Лорд Ричард, но никто не предупредил меня, что сегодня будет завтрак, на котором я обязана присутствовать. Мисс Альта лично вчера заходила сообщить вам об этом. Лорд Ричард. Она только спросила, что я хочу получить на завтрак. Лорд Хмуро смотрел на неё, ничего не говоря. Ирен, лохматая сосна, чувствовала себя очень неловко. Пусть она и не виновата, но ведь новый дом, новые правила, а она начала вживаться в эту семью не слишком удачно. Поторопись, Ирен, люди голодные ждут тебя. После завтрака зайди ко мне, нам нужно поговорить. Лорд резко развернулся и вышел. Вбежала всполошенная Анги, которая, разумеется, слышала весь разговор, кинулась за ширму и вдруг сказала: "Госпожа, ой, леди Рен, воды-то нет. Это пока я сбегаю и найду. страсть, сколько времени пройдет! Давайте уже сегодня без умывания, больно лорд ваш гневается". Анги расчесывала косу Рен, торопясь часто неловко дёргая. Иран покорно терпела, думая о том, что она же точно не сошла с ума и вчера видела в кувшине воду сама своими глазами. Или ей всё же помиращилось в полумраке от усталости? Ну, вполне могло и привидеться. Надо позаботиться, чтобы анги показали, где и что находится, где вода, где кухня и прочее. Зал она искала долго. Как на грех не попалось ни одного лакея или горничной, чтобы спросить, куда нужно идти. Наконец, чисто интуитивно сообразив, что скорее всего в зале ни одно окно, она вспомнила ряд одинаковых по размеру окон над центральным входом на втором этаже. Завтрак спокойно начали без неё, точнее, уже заканчивали. Пробормотав извинения, Иран уселась за высокий стол. Ни один лакей даже не подумал помочь ей сдвинуть довольно тяжёлое кресло, хотя по краям возвышения за спинами завтракающих людей стояли два человека, ждали, кому нужно будет что-то подать или как-то услужить. Сквайр Гай сидел по левую руку от племянника, следом мисс Альта, которая ласково и сочувственно улыбнулась Иран. На столе перед ней стояла тарелка с уже остывшей похлёбкой. Жирная плёнка белёсова цвета была твёрдой. Просто от растерянности Ирен пробила её ложкой и зачерпнув проглотила. Рота гортань просто обожгло, как жидким огнём. Тошнота тяжёлым комком подступила к горлу мгновенно. Ирен закрыла рот ладонью и просто вылетела из-за стола.